Последствия случившегося угадать нетрудно. Городки Монсен-Мишель-Роасси, Клермон-Сюр-Мэр и Эрбиньяк, стоящие на берегу океана, наверняка снесло воздушной волной или цунами. Они располагались почти на 800 километров ближе к эпицентру. Не исключено, что сместилась орбита планеты или изменился угол наклона оси вращения. Масса Гермеса лишь на 4% превышает земную. В метрополии видели взрыв похожей мощи только в середине 20 века, когда правительство коммунистов России проводило испытания сверхбомбы возле Северного полюса. И то, если верить правочнику сила того заряда не превышала 50 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. А у нас жахнуло больше 80. Впрочем, сейчас нет ни времени, ни возможности размышлять о произошедшей катастрофе. Всем ожидали дальнейшего развития событий. Только помешанная на порядке и чистоте омыли, собралась вымести осколки стекла с веранды и гостиной комнаты, но сразу поняла всю бессмысленность этого занятия. Света не было, подачу газа в город прекратили централизованно. Руководство наверняка понимало, что могут начаться пожары. Мы решили пойти в город, но с территории колледжа нас не выпустила охрана. Оставалось наблюдать за событиями через металлическую решетку парка. по улице Пронеслись несколько полицейских машин с красными и синими мигалками. С некоторых крыш сорвана черепица и листы жести. Под ногами валяются ветки деревьев и обломки рекламных панелей, сбитых ветром. Никаких серьезных разрушений не видно. Пожаров тоже. Людей не видно или попрятались по убежищам, или предпочитают не выходить из темных домов. В очень немногих окнах заметны огоньки свечей. И тем не менее, трансляция по внутригородской кабельной сети велась непрерывно. На минуту звук сирены прервался, и репродукторы воспроизвели аварийную запись от управления полиции со стандартным призывом к гражданам города временно оставаться дома, пока ситуация не прояснится. И ничего больше. Уверен, власти не имеют никакого представления о сути событий и начали паниковать. А паника была вполне обоснованна. Охранники колледжа вооружились винтовками и предпочли закрыть ворота, которые не запирались вообще никогда ранее. По крайней мере, на моей памяти точно. Простейшие спускаемые аппараты, комментировала Анна, продолжая внимательно следить за разворачивающимся представлением. Ага, видите? Раскрылись парашюты. Такие технологии не используются с тридцатых годов 21 -го века. Интересно, кто сообразил Корабли-носители, вырубили двигатели, а бурные спецэффекты, которые мы только что наблюдали, последствия аварии бортовой аппаратуры, которая не выдержала потока частиц от Вольфа-360, руку даю на отсечение. Молодцы, ничего не скажешь. Неплохо подготовились. Потери могли быть в несколько раз больше. Кто они, эти молодцы? Задал я вопрос, терзавший всех присутствующих. Есть соображения? мы узнаем это очень и очень скоро проворчал гильгоф указав рукой на белоснежные купола огромных парашютов висевшие над городом или со степью на востоке могу гарантировать одно это не империя и не союзники операция подобного рода не в общем это на данном этапе невозможно согласен с анечкой подготовка на уровне а наглость просто неимоверная «Они находятся в пространстве Вольфа не больше часа, но ухитрились точно выйти в заданный район, выбросить массированный десант и потеряли всего два транспорта, плюс перекрыли единственный канал связи с землей. Я слышал, что генераторы помех на основе передающих устройств Планка разрабатываются, но дело пока не дошло и до опытных образцов». «Вы сами верите в то, что сказали, Веня?» – презрительно фыркнула Анна. Планковая связь позволяет передавать информацию даже между взаимоудаляющимися квантами. Какие помехи? Я же сказал, теоретически возможно. Забить каналы потоком бессмысленной информации. Так или иначе, наш передатчик не работает. Небо к юго-востоку от города начало озаряться мгновенными оранжевыми вспышками. Донеслись звуки, похожие на рев двигателей самолета. «Приземляются!» – явно сознанием дела сказала Аня. Несомненно, десантные платформы с парашютно-реактивной системой для мягкой посадки. Вот суки, додумались же! Никакой обычный посадочный модуль или челнок, кроме специально защищенных кораблей вроде нашего Франца, не доставил бы их до поверхности планеты с таким комфортом и безопасностью. Электроника челнока может полететь после очередного импульса звезды, а примитивным многокупольным парашютом с ПРС ничего не сделается. Чистая механика. Мои аплодисменты. А наши спецы головы ломали, как высаживаться на гермес. Тьфу! Не плюйтесь, дорогая, машинально сказала Амелия. А вдруг? Вдруг это на самом деле не земляне? бенимин говорил, что найденные вами... эм... тела полностью схожи с человеческими. «Может быть, у них и техника идентична нашей?» «Амели, мы же договорились. Версия нападения зеленых человечков отвергается как несостоятельная», поморщился Гильгоф. «Хотя, если следовать теории неизбежности...» «Веня, вы опять за свое!» «Ладно, ладно, молчу. Сейчас нам остается только ждать». А ждать пришлось недолго. Колледж находился почти в самом центре Квебека. Муниципалитет через улицу. К управлению полицией и резиденция губернатора тоже. Если нежданные гости имеют агрессивные намерения, то они прежде всего должны будут захватить правительственный квартал. Признаться, я глазам своим не поверил, когда увидел танк, весьма резво прокативший мимо ограды Калеческого парка. Ну да, настоящий танк, как на картинке. Только современный танк на воздушной или магнитной подушке это чудо техники не напоминало ни разу. Железное страшилище промчалось мимо нас, лязгая гусеницами и сшивая уличные фонари на противоположной стороне улицы. Башня округлая, с пулеметом и длинным стволом, по бортам навешаны гирлянды каких-то коробочек. Что за чепуха? «Отойдите в тень деревьев», — скомандовала Аня. «Лучше бы нам не попадаться на глаза этим... Э, этим господам!» Мы послушались, тем более, что появились еще два танка и пехота, тенями скользящие вдоль стен домов. Выглядело это крайне зловеще, особенно на фоне стрельбы, начавшейся где-то неподалеку. Амели побледнела настолько, что ее лицо в свете звезд казалось синим. «Мне тоже было не по себе!» Доктор только покачивал головой. Одна лишь Аня сохраняла каменное спокойствие и увлеченно нарылась в файлах своего ПМК, чей маленький дисплей отсвечивал зеленым. «Нашла!» — наконец сказала Анна. «Хорошо, что успела закачать полную военную энциклопедию еще на земле. Как знала, что пригодится! Хотите сюрприз?» «Может, хватит на сегодня сюрпризов?» — вяло отозвался Гильгоф, прислушивающийся к звукам выстрелов. полили совсем далеко. Короткими очередями. от чего же хватит? Жизнь становится все интереснее и непредсказуемее, друзья мои. Мы вернулись в эпоху динозавров. Знаете, на чем раскатывают эти весельчаки? Не томите, простонал Гильго. Ну? Я не очень вас разочарую, если скажу, что мы имеем дело с отечественной разработкой. Правда, она была принята на вооружение в 1900 76-м году. «До нашей эры?» неудачно сострил я. «Почему же? Наши? 306 лет назад. По всем внешним признакам это танк Т-80, созданный в Советском Союзе. Вспоминаете такую страну?» Стандартный курс новейшей истории. Газотурбинная силовая установка, 125-миллиметровая пушка, активная броня. «Сдохнуть можно!» «Вполне», — согласился Гильгоф. «Танков данных типов в резерве даже в законсервированном виде не осталось. Дайте посмотреть». На мониторе ПМК красовался танк, похожий на проезжающих по улице мастодонтов, как на родных братьев. «Надо подумать, сохранились где-то», — шепотом выдавил я. «Чепуха! За 300 лет любая машина придет в полную негодность, будь это танк, «Или осенизационная цистерна?» Доктор вздохнул. «Не в стазисе же они их хранили. Скорее всего, мы видим копии, произведенные не так давно. Почему бы и нет?» «Значит, это русские?» Амели уставилась на гельгофа широко раскрытыми глазами. «Но зачем? Колония находится под совместным протекторатом. У нас никогда не было никаких проблем. Это ведь нападение. Слышите, там стреляют. «Амели, успокойтесь одернул старую подругу доктор готов дать вам честное слово империи не имеет никакого отношения к происходящему я бы знал А ну тихо всем сирены умолкли звук оборвался на самой протяженной низкой ноте все еще раздавались одиночные выстрелы в соседнем квартале взревели танковые двигатели было отчетливо слышно как пехотинцы перебрасываются короткими фразами. Гельгог повернулся к нам и очень тихо сказал. «А знаете, на каком языке они говорят?» «Не поверите!» «Это фарси!» «Один из трех официальных языков Исламского союза» «Вместе с арабским и урду». «Вот теперь я могу уверенно констатировать» «Мы по уши в дерьме!» «Нет, хуже!» По самую маковку.